Глава шестая. Новая семья. После всех трудностей и опасностей, пережитых в дороге, Огнислава была рада, что путешествие подходило к концу. Конечно, еще в Пенькове после смены повозок на корабли стало спокойнее. Однако теперь, когда они прибыли в Зияжск и швартовались у пристани, княжна, наконец, вздохнула полной грудью и поняла, насколько устала. Не терпелось сойти на берег, вымыться в бане и сладко уснуть в обычной, а не походной постели. Но до этого было далеко. И сейчас, наряженная в богатые одежды, княжна стояла на палубе, созерцая пристань своей будущей столицы. По сравнению с родным городом, Зиярск был огромен. Глаз не хватало, чтобы увидеть его границы. Пристани полны людей, и ее ждали с нетерпением. Теперь понятно, почему сегодня уделили столько внимания внешнему виду. Присланные из Белого дворца мастерицы сделали все, чтобы Агнеслава явила людям свою красу во всем великолепии. Длинную светлую косу, как и положено просватанной девице, украсили лентами. На голове красовался золотой венец с самоцветами. А одежды, подобранные княгиней Вереей, сидели изумительно подчеркивая стройный стан и красоту фигуры невесты. Забава стояла подле княжны и, нервно кусая губы, постоянно поглядывала на злополучный ларец, который Огнеслава теперь всюду носила с собой. «Прекрати трястись!» — не оборачиваясь к помощнице, прошептала княжна. «Легко вам говорить, а мне боязно до смерти!» — зашептала в ответ Забава. «Я тоже боюсь, но виду подавать нельзя!» «Никто не должен видеть наш страх. А вдруг на нас опять нападут?» — не унималась Забава. «Мы уже в столице, здесь безопасно. Успокойся!» Взглянув на помощницу и пряча собственную неуверенность, Агнеслава через силу улыбнулась. «Ну уже, По нам двоим будут судить обо всем нашем народе!» Забава натужно улыбнулась в ответ, и княжна довольно кивнула. На пристани собирался народ, чтобы поглазеть на прибывшую невесту. Действо превратилось в настоящий праздник. Спускаясь по сходням, Огнеслава поймала на себе взгляд княжича. Аскольд встречал ее вместе с отцом и матерью. Большая честь, что все правящее семейство явилось к кораблю поприветствовать ее. Под пристальным взглядом жениха Огнеслава смутилась, Сейчас ей было неловко вспоминать свой безрассудный поцелуй, поэтому она покорно склонилась в поклоне, лишь бы не смотреть на княжича. Княгиня Вирея, посчитав такое поведение демонстрацией кроткого нрава, довольно улыбнулась. Ее очень порадовало, что невеста не только хороша собой, но и скромна. «Приветствуем тебя, дочка, на нашей земле», проговорил князь Боислав. «Добрая ли была дорога?» Огнеслава непонимающе подняла голову, «Неужели им не сообщили о нападении?» Но, наткнувшись на серьезный взгляд будущего свекра, сообразила, что это была игра на публику. Князь, конечно же, знал, но хотел, чтобы все выглядело безмятежно. «Да, благодарю. Наш путь ничего не омрачало», еще раз поклонившись, ответила она. «Рад, наконец, видеть свою невесту», надменно заявил Аскольд и, взглянув на ларец в ее руках, добавил. «Вижу, вы не в пример своему батюшке выполняете обязательства. Похвально!» Агнеслава вопросительно взглянула на княжича. Она не ожидала такой отчужденности. Всякий раз, пытаясь представить, как они встретятся в Зияшске, княжна с надеждой думала, что он хоть и проявит сдержанность, но будет ласков или смущен. Никогда она не воображала, что княжич предпочтет сделать вид, будто зол и ни чуточку не очарован невестой. Хотя, наверное, он прав, так будет проще для всех. «Рада видеть вас в добром расположении духа!» Тепло улыбнулась Огнеслава, внимательно всматриваясь в холодные глаза жениха. Этой улыбкой она постаралась дать понять ему, что понимает и принимает правила игры. Вопреки ее ожиданиям, Аскольд никак не отреагировал на ласковый взгляд. Напротив, выглядел настолько отрешенно, что Агнеслава внутренне сжалась и пристыженно потупилась. Тем временем тень уже около часа скользившая по городу начала расти и вскоре пронеслась по набережной, затмевая солнце. Люди вскидывали головы и увидев над собой серебряное тело змея, почтительно кланялись. Агнеслава всеми силами пыталась сохранить самообладание, но инстинктивно попятилась, а Забава с писком спряталась за спину княжны. А скольт наоборот. Повеселел и со смехом, глядя на испуганное лицо невесты, заявил «Привыкайте, дорогая, вы отныне живете в Зияшске и скоро станете княгиней, а в нашем роду змеев бояться не принято». Чудище пронеслось над головами прибывших и вновь поднялось высоко в небо. Стараясь выглядеть величаво, Огнеслава с забавой проследовали в повозку. Спрятавшись за шторками, княжна и ее спутница смогли немного расслабиться. «Ой, княгинюшка, кажется, мне не слишком-то ваша новая родня нам рада», — заметила Забава. «С чего ты решила?» — поинтересовалась Огнеслава, ставя рядом с собой ларец. «Княгиня смотрела на нас, как на девок дворовых, такая высокомерная женщина. А жених ваш тоже хорош, змеем напугать придумал, только князь вроде с добром отнесся», — пояснила помощница. Это показное для людей. Как они на самом деле к нам относятся, мы узнаем через день-другой, пожив под их крышей». Не отрывая взгляда от двух величественных дворцов, ответила Огнеслава. Один дворец был из белого камня, другой — из черного. И над обоями гордо реяли флаги с изображением серебряного змея. Дворцы стояли, как два близнеца, а разделяла их лишь река, над которой тянулся высокий из полинских размеров мост. Хотя они быстро ехали по улицам Зияшска, от глаз Огнеславы не укрылось, насколько ухоженными и чистыми они были, какая искусная резьба красовалась на домах. В столице ее отца такие дома могли себе позволить только зажиточные купцы, а здесь каждый домик как диковинная игрушка. Люди тоже выглядели состоятельными — Хорошая одежда, довольные лица, незаметно ни нищих, ни замученных работой невольников. Когда повозки миновали ворота дворца, княжна увидела, что у входа ее встречала целая толпа. Стоило выйти, как рядом неожиданно оказался Аскольд. Он подал ей кончик платка, за который Агнеслава по традиции взялась. Согласно древнему обычаю, жениху нельзя касаться невесты до свадьбы. Эту традицию уже почти нигде не соблюдали, но, видимо, в Зияшске она все еще была жива. Взяв ларец под мышку, Огнеслава подрела следом. скольт вывел ее на середину двора, туда, где стояли старцы, хранители святилищ. «Благословите, отче!» — поклонился княжич служителям богов. «Это невеста моя, княжна Огнеслава, дочь князя Яросвета. Агнеслава также склонилась в поклоне перед старцами. Старший из волхвов воздел руки к небу и, произнеся обращение к роду, сварогу и ладе, пожелал молодым. «Да пребудет с вами благословение богов! Их окурили можжевеловым дымом, осыпали травами, изгоняющими зло» поклонившись святыням, знаменовавшим присутствие богов-покровителей, жених и невеста, раскланялись на четыре стороны. А после молодой князь повел избранницу подрезную арку ворот, отделявших двор от сада. Как только они миновали ворота, подошла княгиня Верея с десятком женщин. Молодые поклонились княгине, и Аскольд отошел в сторону. Женщины обступили Огнеславу. «Идем с нами, дочка!» «Мы проводим тебя туда, где ты будешь жить до свадьбы», — твердо проговорила будущая свекровь. Агнеслава повиновалась. Забава мелкими шажками семенила следом, боясь отстать. Женщины прошли по небольшой дорожке, которая вывела их прямиком к реке. У берега был выстроен маленький причал, где на воде качались три лодочки с молчаливыми грибцами. В отдалении Агнеслава увидела живописный островок, посреди которого возвышался терем. «О, боги! Меня хотят запереть на острове? Не дом, а настоящая тюрьма! Настолько красивая тюрьма, насколько только можно представить! Но суть от этого не меняется», — подумала Агнеслава, ступая на борт лодки. Как только все разместились, лодочки, украшенные цветами и лентами, двинулись к острову. Вскоре они причалили к такой же маленькой живописной пристани, как и на покинутом берегу. Женщины во главе с княгиней Вереей повели девиц по белокаменной лестнице, петляющей меж желтеющих раскидистых деревьев. Все это действо происходило в полном молчании. У главного входа их встретили шесть пожилых челединок в одинаковой одежде. «Вот, дочка, это твоя личная прислуга». «Повелевай ими, как пожелаешь», — властно, но с теплотой проговорила Верея. «Помощницы мои верные, берегите нашу будущую невестку, как зеницу ока. Заботьтесь и возлюбите, будто собственную дочь. Следите внимательно, чтобы все было благополучно, и каждый день докладывайте мне о здоровье и чаяниях будущей княгини Зияшска. Слова «следите и докладывайте» заставили Агнеславу вздрогнуть. Мало того, что ее поселили вдали от людей и двора, так еще и прямо заявляют, что будущая свекровь будет знать о каждом ее шаге. Гнетущее чувство появилось в душе. Вспомнились мрачные слова старца, дескать, быть ей на новом месте пленницей. Помощницы дружно поклонились и вновь замерли, словно статуи. Они явно не были простолюдинками. Слишком уж белые лица, да и одежда явно из дорогих тканей. «Идем, дитя, покажу твои хоромы», — величаво произнесла Верея. Огнеслава уныло побрела следом, так и не выпуская из рук проклятый ларец своей прабрабабки. Они вошли в терем и поднялись по лестнице. Весь этаж занимали помещения, отведенные для княжны. Надо признать, Огнеслава еще никогда в жизни не жила в столь просторных и красивых покоях. Стены были обтянуты тканью, мебель резная со вставками из различных пород древесины, а из окон открывался великолепный вид на реку. Свежий ветерок гулял по комнатам, неся прохладу и запах осеннего сада. «Ты довольна? Все ли тебе по нраву, дитя?» Княгиня сверху вниз взглянула на будущую невестку. «Да, благодарю вас за заботу», — сдержанно ответила Агнеслава. «Вот и прекрасно», — довольно улыбнулась Верея. «Свадьба назначена через десять дней. Нам нужно успеть все подготовить. Завтра с утра к тебе явятся швеи. Они должны пошить тебе подвенечное платье и одежды на последующие дни». Днем прибудет лекарь проверить здоровье, а потом тебя посетят служительницы Лады для обряда благословения Великой Матери. К закату управимся, и вечер сможешь провести как твоей душе угодно. Сегодня же отдыхай». «Но у меня есть платье. Матушка собрала хорошее приданное. И подвенечное платье тоже есть. Я и мама сами его вышивали». — попыталась возразить Огнеслава. «Глупое дитя! Возможно, твои платья и подошли бы для того места, где ты жила раньше, но, боюсь, они недостаточно хороши для Зияшска», — пренебрежительно заявила княгиня. «Ты можешь оставить приданное себе на память, но чтобы отныне я тебя видела только в том, что сошьют здесь». Огнеслава вспыхнула от гнева, но промолчала. Княгиня довольно улыбнулась и вышла прочь, прислуга последовал за ней. Дверь с грохотом захлопнулась. Юная княжна шумно вздохнула, пытаясь вернуть самообладание. Не так она представляла первый день Зияжски и уж точно не так видела знакомство со своей новой семьей. Хотя, чего она ждала после того представления, которое устроили ее родители? Скорее всего, семья Аскольда оскорбилась и теперь вымещала на ней горечь обиды. Агнеслава должна стерпеть, ведь княжич не наказал ее отца за проступок, хотя мог довольно. Сначала отдохнуть, а уж после обдумать, как лучше вести себя с новоиспеченными родственниками. Пока никого не было рядом, стоило найти место ларцу. Сперва княжна водрузила его на небольшой сундук, стоявший у изголовья кровати. Но, немного подумав, переставила под кровать. Вскоре в комнату вошла забава, широко распахнутыми глазами, оглядывая богатое убранство их нового жилища. «Какая роскошь, княгинюшка! Никогда бы не подумала, что люди могут так жить! Я тоже не думала, что буду жить вот так!» мрачно ответила Огнеслава. Переодетая в свежие платье после бани, Огнеслава сидела у воды на мостках. Здесь было тихо, спокойно и достаточно далеко от назойливых помощниц, хотя княжна знала, что за ней и сейчас приглядывали. Она разулась и, обнажив красивые белые ноги, коснулась пальцами прохладной воды. Брызги от легких прибрежных волн долетали почти до колен, Кроме женщин-помощниц на острове была охрана, но до следующего обхода оставалось еще пара часов, поэтому можно было расслабиться, немного забыв о приличиях. Золотистые лучики заходящего солнца нежно согревали обнаженную кожу ног, рук, лица и шеи. Маленькие рыбки стайками кружились около мостков, и Агнеслава задумчиво следила за их маневрами. Вокруг... Отделенный водной преградой, заняв весь правый берег, простирался город Зияшск. На левом же берегу шумел лес, и чёрной скалой одиноко возвышался дворец Змея-Гарана. Княжна всмотрелась в собственное отражение, которое то появлялось, то пропадало на темной воде. На нее глядела красивая девица с длинной золотистой косой, украшенной лентами. Правильные черты лица, светлая кожа, тонкие нежные руки, длинные крепкие ноги. Все в ней было прекрасно. Огнислава не была настолько застенчивой, чтобы не понимать собственной красоты. Мужчины всегда смотрели на нее с восхищением, а юноши терялись в ее присутствии. «Почему же княжич Аскольд настолько холоден? Что ему не понравилось?» Привыкшая к всеобщему восхищению, она чувствовала себя обиженной. Вечерело. Солнце садилось за горизонт, уступая место молодой луне. Стремительно темнело, вот уже и не видно города на реке, только уходящие во мрак волны. Сзади подошла забава и, поставив рядом с Агнеславой два фонаря, проговорила. Там прислуга волнуется, ночь надвигается. А вы все здесь сидите, не простудились бы после бани. Зачем запретили им следом пойти? Разве пристало доброй хозяйке над своими людьми глумиться? Знаете же, ваш приказ противоречит указаниям княгини. «Передай, пусть не тревожится, Скоро приду», — не оборачиваясь, — ответила Агнеслава. «Я еще немножко посижу здесь и пойду спать. Уговори их меня не трогать». «Я постараюсь, но и вы поймите, у них приказ следить во все глаза», — пояснила Забава. И так на силу упросила издалека приглядывать, сказав, что сама буду рядом. «Забава, пожалуйста. Я просто хочу посидеть здесь без чужих глаз. Разве тебя недостаточно? Куда я денусь?» Княжна наконец обернулась на помощницу. «Хорошо. Сделаю все, что смогу», — кивнула Забава. «Принесу вам платок на плечи, а то действительно как бы не захворали. Благодарю. Ступай». Огнеслава вновь обратила безрадостный взгляд к темным водам реки. Только княжна погрузилась в свои мысли, созерцая желтые отблески пламени на голых коленках, как за спиной опять зашуршали шаги. Видимо, забава вернулась быстрее, чем она рассчитывала. — Как думаешь, я нравлюсь Аскольду или нет? Он сегодня вообще не смотрел на меня. Хороша ли я собой по местным меркам? — задумчиво спросила помощницу Огнеслава. «Думаю, да», — прозвучал за спиной ответ, заставивший княжну с визгом подскочить. Голос принадлежал незабаве. Огнеслава уже слышала его однажды, но сейчас испугалась, не поверив собственным ушам. Вскочив, она увидела шагнувшего к ней Аскольда. Не удержавшись на скользком краешке доски, княжна сорвалась с мостков, прохлада реки окутала тело. Огнеслава с головой ушла под воду и, путаясь в юбках, начала грести, чтобы выплыть. Тут ее поймали чьи-то руки, потащили наверх. Оказавшись на поверхности, она поняла, что княжич, видимо, прыгнул следом и в данный момент, обхватив ее одной рукой, пытался грести к берегу. «Я не хотел тебя пугать», — сплюнув в воду, проговорил он. «Отпустите меня», — оттолкнула жениха Огнеслава. «Я хорошо плаваю». Он отпустил. И княжна, отплыв на расстояние вытянутой руки, гневно взглянула ему в глаза. Стоявшие на причале фонари достаточно освещали обоих, чтобы заметить. Аскольд сейчас смотрел на нее совсем иначе, чем днем. «Что вы здесь делаете?» — сердито выдохнула Агнеслава, краснее от одной мысли, что жених мог случайно увидеть ее голые ноги. «Какой стыд, если так!» «Хотел навестить красавицу-невесту», — улыбнувшись, ответил княжич. «Я очень ждал новой встречи с тобой». «Простите, конечно, но днем мне так не показалось», — свела брови Огнеслава. «Я понимаю, что нужно держать лицо перед народом, но...» Волна захлестнула ее и княжна на миг замолчала, а после продолжила. «Вы сегодня очень дотошно соблюдали все традиции, так давайте соблюдать их и дальше. Ваша матушка не одобрит такого поведения». Высказав эту гневную тираду, она поплыла к берегу. Схватившись за один из столбиков, державших мостки, княжич поймал сопротивлявшуюся княжну и притянул к себе так, что они оказались нос к носу прямо под деревянным настилом. «Да что вы себе позволяете? Я сейчас закричу!» — отбиваясь, прошипела Огнеслава. «Не кричи, послушай!» Тихо проговорил он и добавил чуть громче, надежнее перехватывая ее. «Да послушай же!» Он продолжил, когда тело невесты стало податливым. «В нашем роду множество старых, изживших себя традиций, но их принято соблюдать, глупо на это обижаться». «Я не обиделась», — встряхнула головой княжна. «Не ври, я же вижу, что обиделась». Вновь хитро улыбнулся молодой князь. «Не принимай за правду то, что я буду делать на людях. Ты ведь не среди простолюдинов росла, все же понимаешь?» «Понимаю», — хмуро отозвалась она. Его слова заставили княжну смягчиться. Наверное, именно их ее уязвленное самолюбие и желало услышать. Все, что случилось днем, померкло, было только здесь и сейчас. Сейчас, когда они были рядом друг с другом, здесь, в тени, нависавших над водой мостков, она испытывала невероятный трепет. Сердце так и выпрыгивало из груди. Похоже, она влюблялась в своего жениха, Безумно хотелось верить всему, что он скажет. Над головами раздались легкие шаги. «Княгинюшка! Огнеслава!» — позвала вернувшаяся забава и, не найдя княжны, уже более испуганно добавила. «Ох, божечки! Куда же делась?» Огнеслава хотела было крикнуть в ответ, но княжеч знаком приказал молчать. Торопливыми шагами помощница убежала к терему. Княжна взглянула на жениха. Его лицо было совсем близко. Хочу вернуть тебе кое-что, прошептал он. Не успела Агнеслава сообразить, о чем речь, как суженый крепче обнял ее и поцеловал. Это был отнюдь не робкий поцелуй, которым княжна наградила жениха тогда в саду. Этот поцелуй был другим, страстным, настойчивым. Когда все закончилось, Агнеслава, казалось, сама себя не помнила. Княжеч отпустил ее и подтолкнул на свет из-под мостков. «Я снова приду к тебе завтра ночью. Жди меня», — произнес он. «А теперь плыви». Только Огнеслава оказалась на освещенной фонарями воде, как услышала топот нескольких пар ног. Приставленные сложить ей женщины во главе с забавой уже неслись по мосткам. «Княгинюшка, как же так? Жива! Слава богам!» Причитали они на разные голоса, выуживая Огнеславу из воды. «Что случилось? Мы уж боялись, что не сносить нам головы!» «Я поскользнулась и упала. Простите, я не специально», — объяснила им Агнеслава. «Да как же так, как же так? Не простыть бы вам, ли женщины. Все хорошо, просто немного испугалась», — пролепетала княжна, думая только о том, как сильно горят ее губы и щеки. «Я цела, давайте не будем никому рассказывать. Не Незачем княгиню тревожить, да и вас за то, что не уследили, отругать могут». Все еще находившийся под мостками, княжич самодовольно усмехнулся. Конечно, конечно! Закудахтали помощницы, переглянувшись. Никому не хотелось гневить ни старую, ни молодую хозяйку. Не губи нас милой, не говори, государыне. Я не скажу, но и вы молчите. Тетушки закутали Огнеславу в платки и увели в терем.